Этот бесконечный день. Прискакал во двор гарнист на белом коне, протрубил всем-всем-всем, повернул коня и рысью в другой двор. Там трубит сбор. А за ним, за гарнистом, валы майки, за белым конем бежит толпа ребят. Останавливаются пешеходы, тормозят машины, постовой машт водителям, Идут дети. Впереди процессии конь. Осторожно переходит улицу по пешеходным дорожкам. И ухом не поведет, когда всадник горнит в трубу. Максим бежит за белым конем, Сердце его радостно бьется, Он узнал его? Это тот, самый красивый в мире конь. Даже не конь, а скакун. Не скакун, сама мечта. Он будто спрыгнул с облака. Так неожиданно прискакал. Только всадник другой, гарнист. Алый гарнист с серебряной трубой. Гарнист подъехал к школе, протрубил в самое небо. Тра-та-та! «Сегодня день бесконечности», — громко объявил гарнист. «День, который начался миллионы лет назад. День, который никогда не кончится. Спешите! Эй, вы самые любопытные в мире!» Максим первый побежал к школе. За этим гарнистом он готов был лететь на край света. Он увидел, как вспыхнуло над входом, разбрызгивая искры огненное колесо, и ребята повалили в распахнутые двери. А на лестнице их встречают живые буквы. На ступеньках в бумажных плащах стоят ребята, и у каждого на груди написана буква. Если быстро бежать по лестнице и читать букву за буквой, то получатся такие слова. «Потому что потому» не кончаются на «у». Даже восклицательный знак есть. Длинный длинный. Наверное, самого высокого десятиклассника для него выбрали. «Ты думаешь, что идешь по лестнице?» Вкратчиво спрашивает гостей чей-то голос, который, кажется, звучит со всех сторон. «Ты взбираешься в гору, ты шагаешь к звездам, Вверх, вверх, в зал, в зал. Он на последнем этаже. Но не так просто попасть в зал. У дверей скрещивают копья авторучки грозные страшники. Преграждают новичкам пусть спрашивают. «Ты все на свете знаешь?» «Нет». «Проходи». «Да, я все знаю» упрямо, — говорит Максим, косясь на толстое копье с острым пером вместо наконечника. «Ты ошибаешься!» — весело отозвался школьник, убирая копье. «Проходи!» Максим вошел в темный зал и попятился. Справа скачут в траве антилопы, слева плечется в море синий кит, а если поднять голову, увидишь парящих в вышине орлов. «Кто самый большой на свете?» — мягко спросил притихших зрителей голос то самый маленький на свете, ты знаешь? Бегут на экране страусы, следит лягушка за звенящим над ней комаром, висит на ветке верх ногами забавный ленивец. А Максим все оглядывается, ищет синего кита. Как ловко играл он в море, то покажется из воды симпатичная морда, то приветливо махнёт хвост, то взлетит фонтан-брызг, будто эта подводная лодка уходит в глубину, потом всплывает и сильным тараном летит в серебре моря. «Почему трава зеленая, небо голубое, а радуга пестрая? тихо спрашивают живые стены. «Почему весь мир цветной?» Но нет уже в темноте никаких стен. Колышется вокруг зрителей океан зеленых листьев, порхает над цветами бабочки, звенит в глубине неба жаворонок, и ребятам кажется, что летний ветер пронесся над их головами, травяной, душистый, жужжащий ветер. «Кто самый быстрый на свете?» Успел шепнуть каждому в ухо ветер. «Угадай, как играть в самое быстрое?» И наступила глубокая ночь. Нет, пожалуй, это не ночь, а пустота со всех сторон, мрачная, бездонная пустота, от которой чуть кружится голова. Вдруг из темноты медленно выплывает белая фигурка, а под ней такой знакомый голубой шар Земли. «Космонавт!» Эхом отозвался зал, узнав плывущего в невесомости, будто играющего среди звезд космонавта. Максим сидел тихий, раскрасневшийся. Ему было жарко, и он расстегнул пуговицу воротничка. Если бы Гомгам сейчас был рядом... Он, Максим, нагнулся бы к нему, сказал на ухо. «Ты видел? Малютка жаворнок летает, резвый антилопа скачет в траве, а синякит плавает в море. Удивительно! Но почему это так? Я никак не пойму, почему наше солнце... Такое огромное вблизи. Крупинка среди звезд. А сами звезды, все они вертятся, как волчок. Это просто смешно. Ты ведь знаешь, Гумгам, что у меня нет камня путешествия, но я только что видел звезды своими глазами. И мне это непонятно. Как же я их мог увидеть? Еще он скажет Гумгаму. Оказывается, моя Земля совсем маленькая перед звездами. Зато она добрая, Гумгам. Я теперь вижу всю ее целиком. Я вижу, как я ныряюсь с маленького острова в маленькое море. Я вижу, как залезаю на низкие горы а потом парю в облачках вместе с крохотными орлами. Я даже могу взять землю в ладони, как простой мяч, и подкинуть вверх, и поймать. И ты, первоклассник, не толкайся!» — оборвал мысли Максима чей-то голос. Он и не заметил, как стал размахивать руками, беседуя с далеким гумгамом, и толкнул соседку в белом фартуке. «Сама не толкайся!» — в сердцах ответил Максим. «Тоже мне первоклашка. А звезды на экране все ближе друг к другу, все дальше от зрителей. Все мельче и мельче, как снежинки лепятся звезды в плотный ком, в сверкающий колесо галактики. Огненной каруселью вертится галактика, и каждая искра в ней звезда, неведомый мир. Ты знаешь, сколько звезд вокруг тебя? Глухо гудит пустота. Знаешь, кто там живет под красными, желтыми, голубыми звездами? Знаю. Хотел крикнуть Максим, всматриваясь в блестящее колесо, стараясь отыскать синее солнце Гумгама. Но галактика уже сжалась в точку, стала обычной звездой среди миллионов новых звезд «А дальше? А дальше? Что дальше?» — гремела черная пустота. «Ты человек, ты должен узнать, что там дальше». А дальше наступил день. Стены погасли и умолкли, раздвинули шторы. В окна ворвался ярчайший свет вместе с чириканьем воробьев шелестом шин, криком малышни, игравшей во дворе. Зал снова стал обычным школьным залом, и те, кто минуту назад, затаив дыхание, заглядывали в набитую звездами бездну, вздохнули, облегченно, улыбнулись, стали спрашивать товарищей: а что самое быстрое на свете? Прыгали по лицам солнечные зайчики, словно подсказывая, что самое быстрое солнечный свет. Совсем рядом, за стенами школы, во всем бесконечном мире. А за кулисами в это время волновались артисты. Пора начинать представление, а первоклассники никак не успокоятся. Выглянули артисты и удивились. Сцена оказывается занята. Какие-то странные мальчишки топчутся на сцене. Лицо у них вымазано синим, упругие, как мечи. Костюмы разрисованы звездами, а на голове серебристые шлемы. И еще несколько синелицах неуклюже бегут прямо по потолку и по стене. Все, кто был в зале, задрали голову. Смотрят, как они бегут. Зачем вы бегаете по потолку? — крикнул кто-то из зала. Странные люди ничего не ответили. Они спрыгнули со стены на сцену, выстроились в ряд, и один из них сделал шаг вперед. «Молодцы, ребята!» — хрипло сказал он. «Молодцы, что не хотите учиться!» Строй в лицах дружно подхватил точно болельщики на стадионе. «Молодцы!» Зал молча разглядывал их. «А как вы бегаете по потолку?» — спросил тот же голос. И вдруг вспыхнул синий свет, и люди в звездных скафандрах взлетели над сценой. Они пронеслись, раскинув руки над головами зрителей, плавно обогнули люстру и приземлились на прежнее место. Они стояли, смотрели на ребят и загадочно улыбались. Зал разбушевался, ребята затопали ногами, закричали «Как вы летаете? Зачем вы здесь? Почему не отвечаете? Мы хотим знать». Один из синелицых развел руками. Мы не знаем, как мы летаем. «Эй, вы!» — крикнули в зале. «Уходите! Не хотим играть, пока не узнаем!» И синелицы исчезли. Все разом. Только что стояли здесь, и уже их нет. Пустая сцена. Тр! зазвенел школьный звонок. На сцену вышел директор. «Это ваша школа, ребята. В ней вы начнете свой первый урок», — сказал директор. «Потом, когда вы окончите школу, вы будете учиться дальше. Нет такого смельчака, который может похвастать «я все знаю». Если кто так и скажет, он скажет неправду, потому что, вы видели, мир не имеет конца. Когда-то очень давно, когда начинался этот бесконечно большой день человечества, самый умный мудрец умел считать только до двух, а дальше он говорил много». «Сегодня сосчитаны миллионы звезд в космосе, а урок все продолжается. Вы, именно вы откроете новые звезды, и не только сосчитаете их, но и увидите своими глазами. Всю свою жизнь вы будете узнавать новое. Человечество никогда не устанет учиться, потому что оно живет». А сейчас посмотрите спектакль, который приготовили для вас старшеклассники. Но обещанный спектакль так и не начался. Только вышли артисты из-за кулис и сразу же попятились назад. На сцене суетился голуболицей мальчик. Костюм его был измазан, волосы всколокочены. Мальчик смотрел на потолок, махал руками. «Сюда, сюда, осторожней, пожалуйста». А по потолку топает та же команда и несёт стеклянный ящик или шкаф. Того и гляди, уронят синелицы свою хрупкую ношу. Ведь они идут вниз головой, разобьют, засыплют пол стеклом. Вон слышно, как они пыхтят. Зал притих, зашептал. «Осторожнее, надо помочь». «А как поможешь, если они на потолке?» Вот они спустились по стене, оставляя следы. Ребята из первых рядов вскочили на сцену, подхватили хрупкий груз, опустили на пол. Ящик был тяжеленный. Доски так и затрещали под ним. «Спасибо, друзья», — печально сказал голуболицый мальчик. «Это была последняя наша игра». Максим не удержался, крикнул «Гумгам!» И ребята подхватили «Смотрите, Гумгам! Наш Гумгам!» Гумгам кивнул приятелям и обратился к директору. «Извините, пожалуйста, моего брата, крикли моих товарищей. Мы все на свете перепутали и чуть не сорвали вам праздник». «У нас большое несчастье», — сломался автук. Автук. пронеслось по залу. «Вот это слово! Автук. «Так-так», — сказал директор, вспоминая классы, усеянные серебристой фольгой с загадочными словами «Я все знаю». «Так-так», — повторил директор. «Значит, ты и есть Гумгам». Гумгам кивнул, а директор усмехнулся про себя. «А я-то думал, что ты шутливая выдумка». «Вот он стоит передо мной, Гумгам, мальчик из космоса». «Что у тебя случилось?» — спросил директор. «Объясни мне, пожалуйста, что такое автук». «Вот он». Гумгам показал на машину. «Мы принесли его. Автук делал все на свете, а теперь...» Гумгам вздохнул. «В доме беспорядок, мы голодные не можем играть. Никто из нас не умеет чинить автук». Мальчик растерянно моргал, губы его дрожали. Максим подошел к другу. Не волнуйся, Гумгам, Твой авток починит. Директор школы и учитель физики осматривали странную машину. Как работал твой авток? Спросил директор. Синие лица стали на перебой объяснять. Это очень просто. Нажимаешь на кнопку и выскакивает любая вещь, какую только захочешь. А из чего делал авток эти вещи? Полюбопытствовал учитель физики. Кажется, из воздуха, неуверенно ответил Крикри. -Кри. «Мы точно не знаем». Кто-то хихикнул, а учитель поддержал крикри. -кри. «Из воздуха это невозможно». «Да, очень сложная машина. У вас есть какая-нибудь книга об автуке?» — спросил он Гумгама. Гумгам пробормотал. «Были книжки, они давно порвались. Осталась одна книга подарков. Что дарить друзьям на день рождения?» «И то хорошо», — сказал учитель. «Нельзя ли ее посмотреть?» Один из синилицах Тин Лин мгновенно исчез и через несколько секунд появился с растрепанной книгой. Тин Лин тяжело дышал, будто пробежал миллион километров, но улыбался, довольный, что выполнил поручение. «Еле нашел, объяснил он. «Любопытно», — протянул учитель, глядя не на книгу, а на запыхавшегося Тенлина. «Очень любопытно». И тут новый вопрос обрушился на Гумгама. «А в каком классе у вас изучают автук?» — спросил директор. «Бедняга Гумгам. И от простых-то вопросов у него всегда болела голова. Сейчас он едва держался на ногах». Максим схватил друга за руку, ответил за Гумгама. «У них нет школы. Это страна без почему». Директор покачал головой. «Садись сюда», — сказал Максим, увидев пустой подоконник. «Тут прохладно. Ну и поголубел ты». Все пропало, — прошептал Гумгам, прижимаясь лбом к холодному стеклу. Неужели придется учиться? — Когда выучишься, сам починишь авток, — успокаивал его Максим. — Как ты не понимаешь? — Но я все забыл. Я учился давным-давно, еще тогда, когда у нас не остановилось время, — пробормотал Гумгам. — Да осень недалеко, успеешь повторить? — Значит, корпить теперь над книгами, и никаких тебе игр, — ворчливо заметил Гумгам. — Я придумал! — воскликнул Максим. — Учить уроки мы будем у тебя дома, а играть в моем дворе. В твоей стране без всякого времени в одну секунду можно незаметно выучить любой урок. — Конечно, — добавил он, — пока мы не узнаем, как снова запустить время. — Ты думаешь, я когда-нибудь узнаю? — с надеждой спросил Гумгам. — Конечно! Гумгам просиял, соскочил с подоконника. — Ты отлично придумал, Максим. Я спрашивал Автука, и он перегорел от моих «почему». А ты раз и в одну секунду все придумал. Я, кажется, уже ничего не боюсь. Мне даже хочется узнать, что у автука внутри. Пожалуй, мы починим автук. Пожалуй, мы найдем, почему-ка. И завертим это ленивое время». И Максим представил зелено голубой город Гумгама, каким он скоро станет. Могучие деревья держат на канатах дома шары, чтобы их не унес ветер. Все жители на улице, все гуляют, все играют. Кто под деревьями, кто на деревьях, кто просто в воздухе. Солнце движется по небу опускается вечером за горизонт и гумгам каждую ночь растет. Этот город будет легко найти каждому игруну. И только скучные люди, те, кто не ценят смелости, дружбу, радость и смех, не попадут под его высокие своды. А если и попадут случайно, то ничего они не поймут.